Глава 8. Тинталья. Этот сон был как картина, только в ней все двигалось. Царил полумрак, словно поверх картины кто-то разлил полупрозрачную светло-серую или голубую краску. Прекрасные яркие ленты колыхались на ветру. Ветер то налетал, то затихал, и ленты то реили, то опадали. Они были как сверкающие вымпелы или знамена — золотые, серебряные, алые, лазурные и изумрудные. Вдоль каждого вымпела шли красочные узоры: ромбы, глаза, спирали. Во сне я без всяких усилий подплыла к ним ближе. Ни звука не раздавалось, ветер не чувствовался на лице. А потом это зрелище предстало мне иным. Я увидела тупоносые змеиные головы с глазами огромными, как дыни. Помимо своего желания, я все приближалась и приближалась к ним. И наконец разглядела тонкую мерцающую сеть. И эти создания бились в ней, как пойманная рыба. Сеть была очень тонкая, почти прозрачная, и я каким-то образом поняла, что все эти создания влетели в сеть разом, их поймали и утопили. Во сне я ощущала уверенность, что это случилось на самом деле, и не однажды. Это повторялось снова и снова. Я не могла ничего поделать, не могла прекратить это, потому что все уже произошло. Но я знала, что это случится опять. Дневник сновидений би Видящий На следующее утро чуть свет кто-то постучал в дверь наших покоев. Я скатился с постели и встал на ноги, шут даже не шелохнулся. Как был босиком я прошлёпал к двери, отбросил с лица волосы и открыл ее. За порогом стоял король Рейн. Он отбросил капюшон, С его плаща на пол стекала вода, капли дождя сверкали на его жидкой бороде. Рейн усмехнулся, сверкнув белыми зубами, которые так странно смотрелись на его покрытом мелкой чешуёй лице. "Фитц чивал. я пришел, потому что хотел незамедлительно поделиться добрыми вестями. С другого берега реки прислали голубя с только что прибыл туда с другого берега." Выпитый накануне бренди отозвался болезненным гулом в моей голове. Из-за речья баркасу легче пробраться туда, чем швартоваться здесь. И капитан Лифтрин предпочитает разгружаться там. А мы потом перевозим доставленное на пароме небольшими партиями. Смылиной пришел с полным трюмом. Он привез рабочих для фермы, дюжину коз, мешки зерна, три дюжины цыплят. Мы надеемся, что козы приживутся лучше, чем овцы. С совцами у нас ничего не получилось. Кажется, зиму пережили только три. а цыплят мы на этот раз не будем выпускать из курятника». Он чуть склонил голову к плечу и извинился: "Прости, что разбудил тебя так рано". Прежде чем корабль сможет взять пассажиров, на нем надо навести чистоту. Но это займет день, возможно, два. В самом худшем случае три. Но скоро вы сможете отправиться в путь. В самом деле, прекрасные новости. Я постарался выудить из своей гудящей головы хоть немного вежливости. «Ваше гостеприимство выше всяческих похвал, однако нам не терпится продолжить путешествие. Он кивнул, с его головы на пол упали капли. Мне еще нужно известить других, прости, но я вынужден покинуть тебя. Ирен ушел, оставляя за собой влажный след в коридоре. Я попытался представить, как дьютифул лично приходит к гостю, чтобы сообщить ему нечто подобное. Глядя вслед Рейну, я на миг позавидовал тому, как непринужденно общаются торговцы драконов. Возможно, в прошлом я многое понимал неправильно. Возможно, будучи бастардом, я обладал куда большей свободой, чем принцы, вынужденные жить по правилам. Когда я закрыл дверь, шут подполз к краю постели. Что случилось? Король Рейн принёс новости. Самолиной причалил на другом берегу реки. мы сможем отправиться в путь через день-два. Шут свесил ноги с кровати, сел и сутулился, подперев голову ладонями. "Ты напоил меня", с упреком», — сказал он. "Я так устал лгать. Мне нужно было многое выяснить, Шут. Так или иначе тебе пришлось бы рассказать мне". Очень медленно и осторожно он оторвал голову от ладони и поднял ее... Я очень зол на тебя, сообщил он тихо. Но мне следовало догадаться, что ты так поступишь. И снова уронил голову на ладони, а потом невнятно пробормотал: "Спасибо тебе". Он выбрался из кровати, двигаясь так, будто боялся, что его мозг может выплеснуться из черепа, и заговорил голосом янтарь. Тимара просила меня найти время побеседовать с ней. Думаю, ей не терпится узнать побольше о серебре у меня на пальцах и о том, как оно на меня действует. Пожалуй, сегодня я навещу ее. Ты не мог бы позвать Спарк, чтобы она помогла мне одеться? Конечно. Но от меня не укрылось, что Шут не предложил мне отправиться с ним. После обеда дождь прекратился, и я осмелился выйти на прогулку в сопровождении Ланта. Мне хотелось повидать башню с картой, план башню, как ее тут называли. Впервые я побывал там много лет назад, когда случайно провалился в столб и попал в Кельсингру. Подробные карты, подаренные Чейдом и Кетрикен пропали, когда на нас напал медведь. Я надеялся освежить воспоминания о них, взглянув на карту Элдерлингов. Но не успели мы уйти далеко, Как где-то бешено затрубили драконы, и раздались восторженные крики людей. Что это, спросил Лан, и тут же добавил: надо вернуться к остальным. Нет, это приветственные крики. В город возвращается дракон, который долго отсутствовал. Порыв ветра донес до меня имя: Тинталья возвращается. И я бы хотел снова увидеть ее». Тинталья, благоговейно прошептал он. Глаза его широко распахнулись. Ридл рассказывал о ней. Драконья королева. Она прилетела, чтобы помочь освободить Айсфира, а потом поднялась с ним в небо, чтобы спариться. Это она заставила Айсфира положить голову на камне очага в доме королевы Илианы, тем самым выполнив обещание, которое Илиана заставила дать Дьютифула». Так ты все это знаешь? Фитц, это знает каждый ребенок в шести герцогствах. Нет, счастливое сердце поет об этом в своей песне о драконах. Там еще есть слова синее сапфиров и ярче золота, а теперь я увижу ее своими глазами. Ну, надеюсь, мы увидим ее», — сказал я громко, пытаясь перекричать трубный рев множества драконов. Они взмыли в небо, то ли приветствуя королеву, то ли бросая ей вызов. Это было поразительное зрелище, в равной мере прекрасное и ужасающее. Драконы носились и кувыркались в воздухе, как стрижи перед грозой, птички размером с дом. Они сверкали и искрились в пасмурном небе, но ну, словно не создание из плоти и крови, а ожившие груды самоцветов. А потом в отдалении над лесом я увидел тинталью. Она описала огромный круг и стала снижаться по спирали. Я не мог отвести от нее глаз. Сердце трепетало от восхищения, и я поймал себя на том, что помимо собственной воли широко улыбаюсь. С трудом я заставил себя на миг оторваться от этого зрелища, чтобы взглянуть на Ланта и увидел, что он смотрит в небо, прижимая руки к сердцу, и весь светится драконьи чары. Прогрипел я не в силах стереть улыбку со своего лица. Будь осторожен, Лант, а то того и гляди запоешь». О, синее сапфиров и ярче золота, произнес он напевно, и в голосе его звенела страсть. Ни одна ода менестреля не в силах передать ее красоту. Золотом и серебром сверкает она, синева её глубже цветом любых самоцветов. О, Фиц, я смотрел бы и смотрел на нее вечно. Я ничего не сказал. В шести герцогствах В эти дни уже ходили из уст в уста рассказы о драконьих чарах. На одних они вовсе не действуют, другим достаточно увидеть пролетевшего в отдалении дракона, чтобы пасть жертвы этого колдовства. Ланд не услышит меня, что бы я ни сказал, но вероятно морок рассеется, как только драконица скроется из виду. Если бы я не держал постоянно свои стены высоко поднятыми, защищаясь от магии Кельсингры, Тон, наверное, сейчас также забыл бы обо всем. Вскоре стало понятно, что драконица намерена опуститься на площадь перед гостеприимным домом. Ланд поспешил туда, и я за ним, ну, как не торопились. Когда мы подошли, драконица уже была на земле, и к ней на площадь стали стекаться элдерлинги и младшие драконы. Ланд рванулся было вперед, но я удержал его. Королева Малта и король Рейн И их сын, они первыми должны приветствовать ее. Так и произошло. Даже драконы Кельсингры почтительно держались на расстоянии, чего я совсем не ожидал. Тенталия сначала дважды тряхнула крыльями, словно желая убедиться, что каждая чешуйка на месте, а потом медленно и лениво их сложила, вызвав хор восхищенных вздохов. Появились королева Малта и король Рейн, за ними шел фронт Я заметил, что Малта наскоро прихорошилась по такому случаю, а Арен надел чистую тунику и пригладил волосы. Фрон широко улыбался в благоговейном изумлении, однако Малта улыбалась более сдержанно. Лицо ее было почти застывшим, когда она спустилась по ступеням и остановилась перед Тентальей. Рядом с драконицей она казалась совсем крохотной, но я поймал себя на мысли, что вижу встречу двух королев и не имеет значения, насколько одна из них крупнее другой. Рейн держался на полшага позади супруги, когда две царственные особы приветствовали друг друга. Тинталья внимательно оглядела Малту, выгнув шею дугой. В глазах драконицы кружились медленные вихри. Не изменившись в лице, Малта холодно произнесла: «И так ты вернулась в Кельсингру, Тинталья?" На сей раз твое отсутствие было долгим. Правда? Ну, может быть, для тебя, мелодично протрубила драконица, и поток ее мыслей изливался под эту музыку. Не забывай, у драконов свой счет времени. Мы не считаем дни, это только для вас, людей, имеет значение такая малость. Но да, я вернулась. Я прилетела, чтобы напиться и чтобы за мной хорошо поухаживали и словно чтобы уколоть малту в ответ на ее упрек, она, не обращая внимания на Рейна, посмотрела на Фрона, который глазел на нее с обожанием. В драконих глазах, похожих на водовороты, блеснула нежность. Она склонилась к мальчику и дохнула на него, так что его одежды затрепетали. Внезапно Тенталья скинула голову и негодующе посмотрела вокруг. Он мой! Кто посмел вмешаться в него? Что за глупый дракон осмелился преображать того, кто принадлежит мне? Кто посмел спасти ему жизнь, ты хотела спросить? Кто посмел выправить его тело, так чтобы мальчику больше не нужно было выбирать дышать ему или есть? Это ты хочешь узнать? Бросила Малта. Тенталья резко обернулась к ней. Чешуя у нее на горле сверкнула разными цветами, на шее вздыбились несколько гребней. Я думал, что Королева Малта попятится, но она шагнула вперед, и на сей раз Рэн двинулся рядом с ней, не отставая. К моему изумлению, гребень у Мальты на долбом полыхнул такими же красками. Мальта остановилась, уперев руки в боки и вскинув голову. Разноцветная чешуя у нее на лице складывалась в тот же узор, что и у тентальи, только в миниатюре. Огромные глаза драконицы сузились. "Кто снова свирепо спросила она? Мороз продрал меня по спине, дыхание перехватило. Никто не произнес ни слова. Дул ветер, холодил, ерошил волосы, заставлял носы краснеть. Я думал, ты обрадуешься, увидев меня живым. Фрон вышел вперед и встал между родителями и драконицей, потому что если бы не эти перемены, я бы умер. Малта протянула было руку, чтобы оттащить сына назад к безопасности. Но Рейн положил ладонь ей на запястье, медленно надавил, заставив опустить, а потом взял ее руку в свою. Он тихо сказал ей что-то, и я заметил, как на лице Малты промелькнуло мученическое выражение. Но она промолчала, позволив сыну стоять перед драконицей, преобразившей их всех. Тинталья молчала. «Признает ли она, что ей не все равно? Будет этот мальчик жив или умрет, Но дракон есть дракон. Кто? спросила она вновь. Никто не ответил, и она толкнула Фрона мордой в грудь. Мальчик попятился, но устоял на ногах. Я понял, что с меня довольно. Не ходи за мной, предупредил я Ланта, прежде чем сделать три шага, выйти из толпы и предстать перед драконицей. Мои стены были подняты и крепки. Я возвысил голос «Тенталья!» Я здесь. Быстрее атакующий змеи, она повернула голову ко мне и уставилась на меня. Я почти чувствовал, как давит на меня ее взгляд, когда драконица рассматривала меня. Она сказала: "И кто же ты, человек, посмевший произнести мое имя?" "Ты знаешь меня". Я полностью владел своим голосом. Фрон покосился на родителей, но остался стоять впереди не спеша вернуться под их защиту